Свято-Успенская почаевская лавра. В конце сороковых годов университет города Львова объявил прием студентов из всех регионов России. Это высшее учебное заведение во время Великой Отечественной войны не работало, а после победы вновь открыло двери, чтобы привлечь побольше молодых людей. В первый год возобновления занятий абитуриентов принимали без экзаменов, а моя свекровь, Мария Алексеевна, родилась в городе Тамбове. Там она ходила в школу, а потом поступила в педагогическое училище. Мария Алексеевна, тогда Машенька Плешакова, узнала о Львовском вузе, решила, что диплом высшего учебного заведения лучше, чем аттестат педагогического училища, и храбро поехала в незнакомый город. Она мне рассказывала, что преподаватели оказались прекрасными, а вот общежитие не порадовало. В нем, кроме студентов, еще жили тараканы, мыши. К грызунам Маша относилась спокойно. А вот насекомых даже видеть не могла, и после того, как один прусак решил залезть к ней в кровать, сняла комнату в квартире, где жил Иван Донцов. Тогда не имелось интернета, следовало встречаться с хозяином апартаментов, договариваться об условиях. В процессе разговора Ваня объяснил, он родом из Тамбова. Девушке понравилось, что владелец жилья ее земляк. Иван Иванович Донцов не был украинцем, его предки — казаки с Дона. На фронт молодого мужчину отправили в 1939 году, шла Советско-финляндская война, а потом он прошел и Великую Отечественную. В боях под Львовом офицера Донцова тяжело ранили, лейтенант оказался в госпитале. После победы советским военным, которые оказались в больницах Львова, предложили остаться в этом красивом городе. Всем пообещали хорошие квартиры. С одной стороны, Ване хотелось в Тамбов, с другой — там ему никто квартиру не обещал. Парню в 1939-м исполнилось 18 лет. Влюбиться он не успел. И молодой лейтенант решил остаться. Трудно поверить, но он стал хозяином огромных трехкомнатных апартаментов на улице названный в честь украинского писателя Петра Козлонюка. Я не раз бывала в той квартире. Она находилась на первом этаже. Из кухни жильцы могли выйти прямо в сад, который прилегал к зданию. Тихое, красивое место, приятные соседи. Для одного холостого мужчины хоромы очень большие. Иван решил сдать одну комнату студентке. Мария ему сразу понравилась, пара поженилась — А в 1949 году на свет родился будущий академик, доктор наук, профессор, декан факультета психологии МГУ Александр Иванович Донцов, мой муж. Иван Иванович в храм не ходил, а вот Мария Алексеевна, усердная прихожанка, каждое воскресенье стояла на литургии. Ни мужа, ни сына, ни меня она на веревке в церковь не тащила. Не сердилась, что никто из семьи не посещает службы. Она была умной, интеллигентной, доброй. Никого не обременяла своими просьбами. Лишь один раз, в очередной наш с мужем приезд во Львов, Мария Алексеевна тихо произнесла. «Мечтаю побывать в Свято-Успенской Почаевской лавре. Да как-то страшно одной». «Так давайте все вместе туда отправимся», — быстро отреагировал Александр Иванович и посмотрел на меня. «Конечно», — соврала я, которая не собиралась никуда катить и совершенно не понимала, куда следует ехать. «Лавра? Что это такое?» «Плантация кустарника, из листьев которого потом насушат приправы для супа?» Сейчас, когда пишу эти строки, сама удивляюсь собственной глупости. Но из песни слов не выкинешь. Что было, то было. Вечером, накануне дня поездки, я сказала, что плохо себя чувствую, не выдержу долгую дорогу, и спокойно легла спать. Но муж все равно разбудил меня, громко сказал «Вставай». Я очнулась, села на постели, глянула на будильник четыре утра. И, что удивительно, супруг мирно похрапывает рядом. Он определенно видит сны. Кто тогда крикнул «Вставай!» Ну ладно, раз уж вскочила, поеду с Александром Ивановичем и Марией Алексеевной в неведомое место. Мы сели в автобус с паломниками и отправились в путь. А когда оказались на месте, мне стало понятно, Лавра — огромный монастырь. Стояло жаркое лето. Предусмотрительная тетя Маша прихватила для нас с ней из дома длинные юбки, кофты с рукавами и платки. Многие женщины, включая меня, переоделись в автобусе. Я вышла из машины и поняла, сейчас упаду в оморок. Солнце сияло во всю мощь, вокруг колыхалась толпа людей, а Грушенька с детства не любит находиться в скоплении народа. Ноги путались в длинной юбке, кофта раздражала, косынка душила. Странно, да? Разве платок способен помешать дыханию? Но у меня возникло ощущение... Что ткань цепилась когтями в голову, стиснула ее с такой силой, что воздух перестал попадать в легкие. Мария Алексеевна же прямо на глазах помолодела, затараторила. Литургия сейчас начнется, пойду в собор. Дети, вы далеко не убегайте. Часа через полтора сюда возвращайтесь, а то я вас не найду. Вон народу сколько. Потом тётя Маша побежала вперед с резвостью молодой антилопы. Я посмотрела ей вслед, и подумать нельзя, что свекровь способна так спор носиться. Несмотря на очень ранний час, народы вокруг, видимо-невидимо, похоже, все спешат в собор. Я занервничала, дернула мужа за рукав. Иди с мамой. А ты одна останешься? насторожился Александр Иванович. Наверное, большинство присутствующих сейчас переместится в церковь. Площадь опустеет, успокоила я супруга, а тетю Машу в помещении затолкают, или ей плохо от духоты станет. Только никуда отсюда не уходи, белел Александр Иванович и умчался. Я постояла пару минут на солнцепёке, потом решила устроиться левее. Там росло дерево, в его тени стояли три бабушки. Но может, мне тоже хватит места? Я подошла к старушкам и тихо спросила: "Разрешите около вас?" Окончание фразы застряло в горле, потому что глаза приметили женщину, которая неподалеку от меня на коленях передвигалась по дорожке. Грунию испугало выражение лица той тетушки, на нем сверкало счастливое. Беспредельно радостная улыбка, глаза горели. И она вдобавок что-то тихо пела, вот только слова непонятны. Я попятилась, одна из старушек взяла меня за руку. «Не бойся!» Бедняга больна?» — пролепетала я. «Инвалид? Почему тогда она здесь?» «Епитимью наложили», — ответила другая пенсионерка. «Ох, и жаль ее. «Видно, грех велик», — прошептала третья. «Мне тоже страшно на такое глядеть. А как тебя зовут?» — прошептала я. «Крестили в честь Агриппины римлянки?» — уточнила та же бабуся. Я не поняла ее вопроса, но на всякий случай кивнула. Слово «епитимья» тоже осталось за гранью понимания. «Живые в помощи Вышнего уж в который раз опять поет, заметила первая бабулечка. «Помоги ей, Господь». «Девяностый псалом», — закивала другая. «Ох, ох, хо хорошо, что она решилась приехать. Может, духовный отец направил». «Женщина сумасшедшая?» — тихо спросила я. «Нет, небесноватая», — начала объяснять старушка, по-прежнему держа меня за руку. «И вроде в храм не ходишь. Зачем приехала?» «Мы с мужем его маму привезли», — разоткровенничалась я. «Она каждое воскресенье на службу бегает. Очень хотела здесь побывать. Но как одно отпустить? Вообще не думала с ними отправляться. Да кто-то утром в четыре разбудил. Услышала голос «Вставай». Подумала, супруг зовет. Вскочила, а Саша спит и неожиданно приняла решение сюда прокатиться. Женщины переглянулись, потом разом заговорили. «Правильно поступила. Господь тебя в лавру для чего-то привёл». «Внимательно вокруг смотри», — произнесла третья и прибавила. «Видишь, улыбается та, которая тебя напугала, потому что бес из неё вышел. Освободилась». Мне стало смешно. «Бес вышел». «Милые, добрые, наивные старушки в такое верят». И тут вдруг бабушки разом упали на колени, а в мой нос вплыл аромат духов. На меня навалились воспоминания. храм у метро, Елена Ивановна, приятный запах. Это ладан. Потом возникло ощущение, что кто-то крепко взял груню за плечо. Я повернула голову и поняла, рядом никого. И тут увидела монаха. Он молча стоял на значительном расстоянии, в упор смотрел на меня, потом приблизился, положил по очереди свою правую руку на головы старушкам, те резво вскочили, начали кланяться, одна заплакала. Я продолжала сохранять молчание, абсолютно не понимая, что происходит. «Матушки, не стойте на жаре», — очень тихо и ласково произнес незнакомец. «Вас хотели увидеть», — призналась одна, — «а в храме народу тьма». «Вот и свиделись», — спокойно ответил мужчина. «Хорошо, что люди к Богу идут». Потом взгляд его глаз снова переместился на меня. Пойдемте. «Куда?» — растерялась я. «Иди, иди», — зашептала одна старушка. «Вот для чего тебя Господь утречком разбудил. Беги прямо, не стой». В мире, где женщины с самым счастливым и радостным взглядом ползают по дорожкам на коленях, не следует вести себя так, как принято у обычных людей. Я молча двинулась за незнакомым монахом. По мере нашего продвижения к собору толпа людей делалась гуще. Все стояли лицом к храму, а мы подходили сзади. Но прихожане словно имели глаза на затылке. Когда наша пара приближалась, толпа раздвигалась, все начинали кланяться. То же самое происходило и внутри церкви. Мужчина довел меня до подсвечника, коротко сказал «Стойте здесь, вернусь». А сам исчез за какой-то дверью. Перед моими глазами неожиданно возникло лицо Елены Ивановны из церкви у метро. В ушах зазвучал ее тихий голос. «Там алтарь. Женщины в него не заходят никогда». Только батюшки, Мари и те прихожане-мужчины, которых благословили. Я не двигалась с места, и вскоре мне показалось, что в помещении пропал воздух, стало нечем дышать. Масса народа, горячие свечи, священник, который размахивал цепочкой, на которой висела ярко-желтая емкость, из нее валил дым. Громко пели мужские голоса. Не знаю, сколько времени я простояла, стараясь не упасть в обморок. Потом народ выстроился в очередь, Начал подходить к церковнослужителям. Те стояли с чашами, давали всем по ложечке чего-то. Меня опять охватили воспоминания. Пусть Агрипина подойдет первый. Отец Владимир, ложка Кагора, кусочек хлеба. Духота в храме сгустилась. мне захотелось выбежать на воздух, но ноги словно приклеились к полу. Груня продолжала стоять, не понимая, что она здесь делает. И тут из алтаря, наконец, вышел монах, Он приблизился и тихо произнес: «Ничего не бойся, Господь тебя любит, як отма ея, так и свет ея. Возьми» и подал мне круглую булочку размером с мою ладонь. Кто-то проделал в ее верхушке крупные дырки. Я взяла угощение и чуть не уронила его. На секунду показалось, что держу кусок раскаленного угля. Монах показал на икону, около которой стоял подсвечник, коротко сказал «Молись» и ушел в алтарь. я оглянула на изображение: Богородица в храме у метро имелось много разных ее икон, но такой груни не видела. На трясущихся ногах, держа на ладони булочку, я медленно двинулась к выходу. Наверное выглядела Агрепина словно умалишенная, потому что люди, которые находились в храме, при моем приближении шарахались в сторону, кто-то начинал креститься, а одна старушка принялась кланяться. Я выползла на улицу, подошла к дереву, где впервые увидела монаха, и тут меня схватил за руку муж. Он испуганно спросил: Ты как? Попытка улыбнуться не удалась, а язык оказался тяжелее камня. Я с трудом произнесла: теперь понимаю, что испытывает боксер после нокаута. Что батюшка тебе дал? задала свой вопрос тетя Маша. Я вздрогнула, не заметила, как Мария Алексеевна подошла ко мне. Потом вытянула вперед руку. Булочку с дырками. «Девятичинная просфора, ахнула свекровь. Из нее вынимаются девять частиц за святых, девять чинов. Я протянула ей хлеб. Возьмите. Нет, нет, замахала руками Мария Алексеевна. Тебе дали. И есть ее просто так нельзя. Возьми маленькую талику, запис святой водой. Вот, держи бутылочку. Налила для тебя. Приедешь домой, просфору порежь на маленькие кусочки, засуши, как сухарики. И когда в уныние впадёшь или заболеешь, беда какая нагрянет. Съедай по одной штучке с молитвой. — А что тебе батюшка сказал? — Не надо ничего бояться, — процитировала я. — Господь тебя любит. И ещё тьма, свет будет как тьма. — Псалтирь, — неожиданно сказал Александр Иванович. А тётя Маша прошептала. — Яко тьма ея, так и свет ея. Ты, главное, помни, что не надо ничего бояться. Господь всё уладит наилучшим для тебя образом. И мы поехали назад во Львов. Александр Иванович задремал, Мария Алексеевна тоже заснула. А я внезапно проголодалась, поэтому отломила от булочки небольшой кусочек, быстро съела его и запила водой из бутылки, которую невестке дала свекровь. Старенький пазик гремел всеми частями своего многострадального механизма. В салоне стояла духота, люди вытащили из сумок какую-то еду, а меня вдруг охватила радость. Усталость как рукой сняло, Сиденье превратилось в самое удобное кресло, желание хорошо поесть исчезло, захотелось смеяться, петь. Все люди вокруг такие хорошие и красивые. И не трясет автобус на ухабах, и не пахнет в нем чем-то противным. Груня сейчас наслаждается ароматом свежескошенной травы, жасмина, новогодней елки, под которой лежат подарки. Я чуть не задохнулась от счастья, закрыла глаза и лишь сейчас сообразила — Вернулась радость, которая падала на Агрипину, когда та стояла под куполом храма, где работала Елена Ивановна. Радость не покинула меня навсегда. Оказывается, это ощущение может снова появиться. Но почему оно вдруг вернулось сейчас? Что произошло? Ладно бы, такое приключилось в монастыре, где сегодня побывала, но в автобусе... Булочка! Неужели она причина счастья? Я отломила крохотный кусочек, съела и оказалась в море радости. «Значит, церковь, в которой у меня больше ноги не идут, не единственный источник восторга? Ее может подарить булочка с дырками? Ну, тогда я хлеб получше спрячу, никому не дам. Насушу по совету Марии Алексеевны сухарики и начну съедать по одной штуке, когда на груню нападет плохое настроение. Спасибо вам, незнакомый монах, за такой подарок. Но почему вы подошли именно ко мне? По какой причине дали булочку?» Сказали непонятные слова про тьму. Почему из множества людей, которые определенно вас знали, выбрали именно совершенно неверующую Агриппину? Отчего не подарили хлебушек одной из тех милых старушек, которые при виде священнослужителя все разом упали на колени? Я быстро засунула просфору поглубже в сумку. Интересно, коим образом она приносит радость? Так и не найдя ответа на вопрос, я, переполненная счастьем, крепко заснула, прижав к себе сумку с драгоценной девятичинной просфорой.